Глава 27. Проснулся я, когда Маргана уже и след простыл. Как рыжеволосая фурия успела слянять, причём незаметно, я так и не понял. Но в целом подозревал, что жрица обязательно выкинет нечто подобное. У меня встречались женщины с подобным характером в реале: самоуверенные и гордые львицы, для которых минута сладкой слабости были подобны божественному нектару. Но стоило испить его до дна, Какая-не тот же испарялись, выстраивая между нами непроницаемую стену. Моргана была сильной и независимой, в этом у меня не было сомнений. Поднявшись с кровати, я почувствовал лёгкую ноющую боль в области шеи. Конечно, после диких ночных скачек я мог чувствовать ещё и не такое. Но ощупав проблемную область, я наткнулся на нечто странное. Осмотрев себя с помощью первого попавшегося зеркала, Я обнаружил на тыльной части шеи небольшой ожог в форме пирамиды, объятый пламенем. Сфокусировавшись на нём, я получил следующую информацию. Метка Астарты, пылающий бастион. Малая уникальная татуировка. Неизвестно, неизвестно. Описание. Вы получили особый знак почёта богини Астарты, матери пламенеющего легиона. Описание метки не прояснило ровным счётом ничего. Значит, эта инфернальная наездница клеймила меня как какого-то вшивого барана? Что это вообще? Знак отличия, жучок для слежения или я вообще теперь её собственность? У меня предстоял серьёзный разговор с рыжеволосой любовницей, но попытки связаться с Марганой не увенчались успехом. Девушка находилась вне сети. Размышляя над событиями минувшей ночи, я не спеша оделся, подготовил экипировку, и лишь потом вспомнил про лафета. Ренёк в ошейнике с затуманенным взглядом так и сидел на стуле, едва дыша. Эффекты рабства полностью лишили НПС собственной воли, превращая в безвольную покорную куклу. Разговор с пленником не пролил света на интересующие меня вопросы. Похоже, Лофет говорил правду. Он уже рассказал всё, что знал. Тем не менее, мне удалось прочитать ещё несколько отрывков из легендарной книги. Мионис обладал поистине выдающимися познаниями в магии разума. И вот тексты были сложны и неоднозначны. А чем больше я узнавал, тем больше верил в то, что книга это ключ к развитию моих способностей. Архетип загробника был мощным инструментом, но осознавая, на что были способны ткачи душ, я ощущал себя ребёнком, только начинающим свой путь в новой жизни. Помимо прочего, найденный фолиант работал ещё и как книга навыков, попутно обучая первозвуку, древнему эльфийскому наречию. распространённому в верхних мирах. Воспользовавшись материалами в венете и подсказками Лафета, за несколько часов кропотливой работы я успешно поднял навык до второго ранга. Не знаю, как именно система прокачивала этот показатель, но использование листов с подсказками из глобальной сети ощутимо ускорило процесс. Мне удалось узнать, что архетип загробника можно улучшить при помощи упомянутого в тексте ритуала. Для его исполнения требовалась упомянутая ранее реликвия под названием Харадж Лича, а также рукотворные реагенты: Сфера Арту Стихий и Эликсир Вечного Нарлаби. Текущего уровня навыка всё ещё было недостаточно для дословного перевода, но даже намёк на упомянутый Харадж Лича не сулил ничего хорошего. Личи вот шека остонежити, обладающая самосознанием. Любое столкновение с таким противником задача для подготовленной группы. А в том, что Лич готов будет отдать тот самый хороаж без боя, я сильно сомневался. Перевода каверзных словечек в сети я не нашёл, а изучение языка оказалось процессом настолько скучным, что я решил немного срезать путь, обратившись за помощью к друзьям и знакомым. Нацепив на лафет ошейник, я прошёлся по всем возможным контактам. Древнего эльфийского наречия Тайрланда, к сожалению, никто не знал. Пришлось задействовать мякалку. Первым делом я связался со светильником. Будучи экспертом в мастерстве алхимии, мой старый товарищ авторитетно заявил, что под описание эликсиров подходят как минимум 4 рецепта: Вечного пламени, Вечного сна, Вечного слияния и Вечного ужаса. Причём три из них редкого качества и один эпического. Не сомневаясь в собственном везении, я обратил внимание на последний. Эликсир вечного слияния служил своего рода клеем для других рецептов широкого спектра профессий, позволяя совмещать свойства ингредиентов, несовместимых при обычном использовании. Стоимость ингредиента выливалась в копеечку, но осветильник обещал похлопотать и заверил, что сможет подготовить все четыре эликсира через несколько дней. Поискав в сети информацию про сферы стихий, я пришёл к выводу, что данный реагент является плодом кропотливой работы зачарователя. В окружении старых друзей искусного мастера в данной области не нашлось. Зато я приятно удивился навыкам Мираби, оказавшейся зачарователем седьмого ранга. Прослушав скрупулёзную и до жути искушную лекцию про сферы стихий, я всё же узнал, что ей известно всего два варианта подходящих по описанию: сфера четырёх стихий и сфера отрицания стихий. Оба реагента использовались крафтерами для создания мощных зачарований, нацеленных на непосредственный урон. Еле сопротивлянию широкому спектру стехийнового урона, определиться с правильным выбором реагентов я затруднялся, поэтому попросил Мираби приготовить оба, пообещав возместить все расходы и не остаться в долгу. Просьба не вызвала у девушки восторга, но она всё же согласилась, не забыв упомянуть, что обязательно спросит с меня этот самый должок. А вот с Хараджлича у меня ничего не вышло. Вариантов было очень много. К тому же, реликвия могла принадлежать к любому возможному классу предметов. Помучившись ещё немного с книгой, я наконец захлопнул опастылевший Талмуд и взглянул на лафета. Шэдоу просил присмотреть за ним. Какая судьба ждёт парня после допроса консулом Пандорома? Скорее всего, пустят в расход, а душу скормит своему пожирателю. Немного жаль его, невольно подумалось. Что бы предложило сделать Вес на даль? На душе стало тоскливо. Я достал рассарх и положил руку на прохладное лезвие своего клинка. Помедлив всего секунду, я вновь проделал ритуал, раз за разом начинавший каждый мой день в сфере. Искатель сердец ищет цель. Вес на даль. Цель не найдена. Помедлив ещё немного, я выполнил новый запрос. Искатель сердец ищет цель. Дево. Цель не найдена. Попытка не пытка. Значит, маг находится сейчас в другой провинции. Было бы неплохо его разыскать, но у меня имелись другие задачи первостепенной важности. Например, спросить Shadow за помощь в библиотеке. Командир разведки Пандорума будто бы услышал мои мысли. Гонец просигнализировал сообщением о входящем звонке. Shadow. Не спеши. Отлично. Есть разговор. К тому же не стоит забывать про тренировку, парень. Жду тебя на крыше. Сейчас. Что? Нет, НПС пока оставь у себя. Не дав мне вставить ни слова, Shadow отключился, ясно давая понять, что это не просьба, а приказ. Я поднялся на крышу и приятно удивился, обнаружив там широкую плоскую веранду, убранную подсыхающими голубыми цветами. С веранды открывался захватывающий вид на город, по большей части лежащий теперь в руинах, где-то ещё догорали пожары, оскверняя небеса столбами серого дыма. По улицам сновали игроки в поисках остатков от вкусной наживы. Предовосхищая ненужные вопросы, отозвался Шэдоу, осматривая захваченную твердыню. "Чего ты хочешь, Пантера?" "Мне нужно разыскать одну НПС", ответил я, присоединяясь к собеседнику. "Девушку по имени Веснадаль. По моим сведениям, её душу захватил Пандором при помощи Пожирателя". "Интересно". Задумчиво произнёс консул, постукивая кончиками пальцев по подбородку. А выполняешь цепочку заданий или у тебя шкурный интерес? К чему вопросы, Шэду? Или ты хочешь поговорить о содержимом шкатулки? Парировал я, переводя взгляд на собеседника. Ха-ха. Я понял намёк, рассмеялся Шэду, искренне хлопая в ладоши. У каждого свои тайны. Ты хорошо усвоил этот урок. Знаешь, какой следующий? Не доверять никому, даже собственной тени, без запинки откликнулся я. Браво! Браво, мой друг, с лёгкой усмешкой изрёк Консул, продолжая свою мысль. Но не каждый задумывался над последствиями данной аксиомы. Как бы иронично это ни звучало, в мире, где нельзя доверять никому, самой ценной валютой становится именно доверие. Как сказал Архимед: "Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю". «К чему все эти крылатые фразы, Шэдоу?» «А-а-а, все очень просто. Я хочу, чтобы ты стал моей точкой опоры, капитан», — усмехнулся Шэдоу, наблюдая за моей реакцией. «Видишь ли, как бы не был силен Пандорум, он по-прежнему всего лишь организация, в основе которой стоят люди. Со всеми своими поруками и обидами. Кадры решают все. Мне нужны люди, Пантера, мои люди». Он сделал ударение на мои, пристально глядя мне в глаза. Шэдоу имел на меня виды. Он явно вел свою игру и искал точку опоры. Создавал фундамент игроков, на которых мог положиться лично. «Трезвый взгляд человека, еще не успевшего с головой окунуться в этот омут, бывает очень полезен», — продолжил консул. «Понимаешь, о чем я, пантера?» Сами слова и откровенность, с которой они были произнесены, Насторожили меня. Складывалось ощущение, что Shadow пытается затащить меня в какую-то свою игру, правил и расклада которой я не понимал. Военная кампания Пандорома, ключи, шкатулка, Дево. Было ли всё это связано с каким-то неуловимым для меня смыслом? Если Shadow действительно хочет сблизиться, это будет мне только на руку. Но если захочет использовать, в чём я был больше уверен. Я смогу использовать его в ответ. "Ес снова. Предвосхищая вопросы, отвечу прямо", продолжил Шэду. "Ты обладаешь ценными талантами, которые сам ещё до конца не осознал. И я не говорю про редкие архетипы и навыки. Нет. Я имею в виду твои личные качества, как человека и как игрока. Признаюсь, я думал, что ты шпион Хирды или Роя. Слишком уж необычный типаж для Пандорума. Но теперь я вижу, что тебя привело к нам нечто иное." "В одном ты прав, Shadow. Меня не слишком интересуют шпионские игры", усмехнулся я, прикидывая в уме варианты. "Если уж мы начали говорить на чистоту, это НПС, которую я разыскиваю, представляет для меня личный интерес". "Откровенность за откровенность залог настоящей дружбы", немного насмешливо произнёс Shadow. "Шкатулка, которую ты вынес из обители демо, должна была стать апогеем легендарной цепочки заданий". Рарабатывая моим мной уже не первый месяц. К сожалению, судьба злодейка подложила мне очередную свинью. Вместо искомого предмета в шкатулке находился ещё один ключ. А если есть ключ, то должна быть и замочная скважина, значит, поиск ещё не окончен. И как же в твой план вписывается наша с тобой откровенность? Несмотря на все мои старания, время поджимает. После длительной паузы ответил Shadow. «Учитывая то, с чем мне пришлось столкнуться, твои навыки и архетип загробника могут оказаться весьма полезны в скором будущем». «Я уже подключил оракулов с целью отыскать старика Деву. Его нашли в Аэлли Фарни. Что насчет того мальчишки? Выбил из него что-нибудь интересное?» «Он ничего толком не знает. Упомянул только о каком-то ритуале в Аэлли Фарни, который готовили волшебники Аэлли и Муанни», — ответил я. В этом плане наши с тобой цели совпадают, Шэду. Мне тоже интересно побеседовать с этим магом. А меня есть к нему пара вопросов о премудростях магии разума. Тогда по рукам, с готовностью откликнулся консул. Я постараюсь разузнать об этой твоей вес на даль. Хотя ты сам понимаешь, это просьба скорее напоминает поиск иголки в стоге сена. Может быть, оракулы что-нибудь прояснят. А ты держи меня в курсе, если разузнаешь что-нибудь о Дево Я уже пробовал и оракулов, и прорицавцев, без толку, к мурат откликнуться я. А ты не думал, что твоя цель может быть мертва? Ты предлагаешь мне сдаться, Shadow. Это не в моих правилах. К тому же, её ранг не подразумевает окончательную смерть, значит, она жива. Впервые за долгое время у меня появился реальный шанс продвинуться в своих поисках, уже начавших казаться мне тщетными. Сердце тревожно забилось в груди. И мне пришлось приложить усилия, чтобы не выдать своих чувств перед собеседником. Как знаешь, как знаешь, откликнулся консул, хлопая меня по плечу. Ну что, время продолжить наш маленький урок.